— Надеюсь, что, сократив рассказ, вы не упустили ничего важного. — Извините. — Ну и Клубовок. Да, определенно. Хотя в последние пять минут вы подсказали мне вполне возможное решение этой загадки, сэр Фурдон. — Этот вор не профессионал, он дилетант. — Но, дорогой Клик, как... — Что ты имеешь в виду? — Вперед, мистер Нерком, вперед. — Вперед. Сейчас время действовать, а не вопросы задавать. Если мы хотим вернуть кольцо владельцам, то сначала мне нужно пробежаться вокруг мастерской сэра Фурдуна и пошарить внутри, на тот случай, если этот вор-дилетант оставил там свой след. Один пример этому мы уже получили. Так что, возможно, на месте мы найдем и другие следы. Вероятно, Клик нашел эти следы. Вот лимузин остановился, и сэр Фурдон провел полицейских мимо двух головорезов с мрачными лицами, которые теперь охраняли мастерскую, полную золота и драгоценных камней. Хозяин мастерской провел своих гостей в офис, отделенный от рабочего зала стеклянной стенкой. Клик принюхался, пофыркал и рассмеялся. — Все мы идиоты! — неожиданно воскликнул он, поведя плечами — Но Почему никто не подумал открыть окна и проветрить помещение? Тогда запах бы исчез. Запах? А при чем тут запах? — удивился Нерком. Но Клик ничего не ответил. Его внимательный взгляд скользил по мастерской, по полу, по мебели, по потолку, по стенам. Неожиданно взгляд его остановился. И мистер Нерком, повернувшись следом и проследив взгляд Клика, едва удержался, чтобы не задать вопрос — а сыщик стоял, уставившись на выстроившиеся редком кремовые кувшины, серебряные чайники и сахарницы, стоящие в железном шкафу, и его лицо расплылось в загадочной улыбке. — А скажите-ка мне, сэр Фурдон, — неожиданно повернувшись, поинтересовался он, — вы или ваш сын касались посуды? — То есть... — О, я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду, — — Вы об этих... окушенчиках и чайничках, но они тут стоят не для того, чтобы чаи распивать, мистер Клик. Они всего лишь пример заново отполированной посуды. — Точно так я и думал. Но иногда вы используете эту посуду по прямому назначению. А вы занимаетесь восстановлением жестяной посуды, и для этого вы используете серебряную проволоку, сэр Фурден. — Жестяной? — Мистер Клик, что за нелепость? — Хм... «Медную, вы хотели сказать?» «Да, может быть», — отмахнулся Клик, скользнув среди мотков серебряной проволоки к медной кастрюле с округлыми ручками и крышкой с дырочкой. «Как я понимаю, это чан для приготовления требухи. А какой запах! Вы видели его раньше, сэр Фурдон?» «Никогда раньше не видел. Я представить не могу, как эта кастрюля оказалась здесь, мистер Клик. Ничего подобного тут никогда не было. «Будьте уверены». Эта кастрюля не была выставлена среди вашей серебряной посуды. Вы на нее только посмотрите. Вряд ли вы стали бы выставлять что-то такое. Я был прав. Еще один маленький штришок. Если вы внимательно посмотрите, сэр Фурдон, то увидите, что она слегка прокоптилась на огне. Это источник того, от чего у вашего юного Роджера Старболта в глазах потемнело. Клик! — Дорогой мой, клянусь своей шляпой. — Только так, мистер Нерком, и никак иначе. Можете шляпой не клясться. Самое время отправиться дальше. Мне очень хочется взглянуть на этого Роджера Старболта, ну, также перекинуться словом или парочкой с господином Аверемасой, если сэр Фурдон позволит нам сопроводить его до его дома. Когда они приехали в поместье сэра Фурдона, клик обнаружил, что сын ювелира решил исчезнуть. Мистер Авери Масса вовсе не был тем самым молодым человеком-паинькой, каким представлял его отец. Он был тощим, с анемичным лицом и выпирающими скулами, редкими волосами. Внешне он ничуть не напоминал своего отца. Клик застал его с Фессенденом, который тут же заинтересовал сыщика. По крайней мере, вначале можно было подумать именно так — потому что сыщик, прежде чем войти в комнату, замер за спиной сына-ювелира, разглядывая дворецкого. Кстати, на фоне всех присутствующих только Клик выглядел истинным джентльменом. — Плохи дела в самом деле, мистер Клик. Поинтересовался юный масса, приветствуя детектива легким кивком. — Вам стоит беспокоиться лишь о себе, мой дорогой. Кольцо отыщется, я обещаю. А чтобы оно отыскалось побыстрее... Вам стоит ответить мне на пару-тройку вопросов. — А я-то тут при чем? Здесь, наверное, какая-то ошибка. Неужели вы подозреваете, что я знаю нечто, что может навести вас на след этого ужасного вора? Слава богу, мой отец... — Не спеши, Авери, — вмешался сэр Фурдон. Мистер Клик и мне задавал массу вопросов. И он говорил, что хочет задать тебе конкретный вопрос. Это касательно твоих ключей — Для того, чтобы сыщик воссоздал общую картину случившегося, он должен знать все детали. Он же пытается нам помочь. Ты собирался провести вечер с леди Флавией и, естественно, надел вечерний костюм. А связка ключей... Извините, отец, но мне показалось... Я знаю, любой джентльмен, оказавшись в подобном положении, может оказаться под подозрением Скотланд ярда А потом он повернулся к клику. «Не хочу потворствовать вашим расспросам». Тем не менее, должен сообщить, что в самом деле переоделся в вечерний костюм, но ключи от мастерской все время были при мне. Без сомнения, сэр Фурдон сообщил вам, что это по моей просьбе. Позвонил в мастерскую и оставил кольцо Старболту, к тому же не в наших привычках оставлять дверь мастерской открытой. Когда мы уезжали, я слышал, как щелкнул замок двери, и ключи все время находились при мне. Связка мистера Масса, но без одного ключа. Было бы не так сложно снять со связки один ключ и оставить его. — Да, вижу, к чему вы клоните. — Нет и нет. В свое время я как-то снял ключ от дверей мастерской со связки и оставил его, и потом долго имел большие неприятности. — Ага, — произнес клик очень тихо и улыбнулся. — Так что, естественно, вы никогда бы так больше не поступили. — Нет, определенно нет. — Нет. Я бы даже не подумал о таком поступке. К тому же я запаял кольцо, на котором висят ключи, так что, если бы я даже захотел, я бы не смог снять ключ. Это все, о чем вы хотели меня спросить? Больше ничего. Благодарю. Вы ведь явно куда-то торопитесь, мистер Массо. А теперь, если сэр Фурдон не возражает, нам стоит пойти и взглянуть на господина Старболта и... Эй, лакей! — Да, сэр, — отозвался Фессенден, моментально, тут же появившись на зов. — Я бы хотел подняться наверх и взглянуть на избитого молодого человека, но мне сказали, что с ним там его мать. Так что идите вперед и приготовьте ее к нашему визиту, так, чтобы мы не застали ее в неловком положении. — Хорошо, сэр, — согласился Фессенден и исчез, словно его ветром сдуло. А через минуту клик сэр Фурдон и мистер Нерком отправились следом вверх по лестнице в небольшую, хорошо обставленную комнату на втором этаже, которая принадлежала Фессендену, но сейчас находилась в распоряжении опечаленной женщины и ее избитого сына. Клик последним вошел в комнату, остановившись на пороге. Фессенден стоял сбоку и придерживал дверь открытой, пока они заходили. Он наблюдал за происходящим, чуть прищурившись и прикусив губу, Словно ожидал, что вот-вот начнется забавное действие. Однако он готов был исполнить любое распоряжение полицейских или сэра Фурдона. Клик задал первый вопрос. «А кто обнаружил нашу жертву?» Дворецкий тут же отозвался. «Я, сэр. В этот вечер я вышел погулять. Прошу прощения. Да, сэр, с ним очень грубо обошлись. В самом деле его здорово отделали». А я в тот вечер решил прогуляться подальше, пройтись в заросшую часть парка. Видите ли, дом переполнен, десять гостей и ни одной свободной комнаты. Ну, мы сейчас не о том, а... Но клик так и не окончил фразу. В этот момент его внимание привлекла совершенно другая вещь. Его взгляд блуждал по комнате, а потом в какой-то миг он остановился на подсвечнике со свечами. Они были чисто подрезаны ножом и горели ярко и ровно. Подсвечник стоял в углу на деревянном столике с умывальными принадлежностями. Потом Клик опустил взгляд к полу и застыл, что-то рассматривая на потертом ковре, где, похоже, было какое-то пятно. Ковер протянулся до решетки очага, где сбился, потому что со стороны очага его не удерживали гвозди с широкими шляпками. Фессенден, не двигаясь, проследил за взглядом детектива, но молчал, пытаясь понять, чем ковер так заинтересовал детектива. Поэтому, когда клик заговорил, Дворецкий не услышал, и клику пришлось повторить. «Я был бы очень благодарен, если вы...» Он подошел и, понизив голос, сказал уголком рта, «Посмотрите сюда, если пять фунтов стерлингов что-то значит для вас». И он не стал продолжать... А потом внезапно дверь хлопнула и закрылась. Клик неожиданно обернулся, бросился на дворецкого, оттолкнув его в угол до того, как тот понял, что происходит. В это время сэр Фурдон и мистер Нерком повернулись на звук, пытаясь понять, что происходит. Фессенден оказался прижатым к стене. Он сжался, побледнел, как покойник. А потом он затрясся, словно парализованный, когда на его запястьях защелкнулись металлические браслеты, связанные длинной цепью. Клик... Тем временем схватил дворецкого за горло, прижал к стене и, удерживая таким образом, сказал низким, угрожающим голосом, «Не стоит шуметь, мерзавец!» «Я сразу взял твой след, Фессенден, но не подозревал, что из жадности ты станешь выворачивать карманы этого парня. Не подозревал, пока не приехал в поместье и не увидел тебя на газоне. И тогда я понял, что за всем этим стоишь ты, дворецкий сэра Фурдона». Не его сыночек хам, который только и умеет, что тратить деньги на драгоценности и платье для женщины валом, которая разъезжает на вон том белом лимузине. — Что вы имеете в виду, мистер Клик? — Не нужно говорить так в присутствии ребенка. Сэр Фурдон, дворецкий думал таким образом поправить дела. Вот только продать такое кольцо довольно трудно. Вот тут он и совершил вторую роковую ошибку. А теперь, мистер Нерком. «Да, господин Клик. Приподними ковер у камина. Ковер был передвинут. А так как в эту комнату принесли несчастного Старболта, у негодяя не было времени поправить все, как должно быть. Там или тайник под доской, или просто дыра в полу, уходящая под камин. И мне кажется, что кольцо именно там. А если нет...» Тут клик вновь повернулся к дворецкому, словно хотел что-то сказать, но, передумав, вновь взглянул на суперинтенданта и кивнул. Преодолев последние сомнения, мистер Нерком подошел к камину, опустился на колени, резким движением откинул в сторону ковер, обнаружил качающуюся доску, вынул ее, сунул руку в открывшийся тайник. «Оно здесь! Оно здесь!» — радостно закричал он. Одновременно он поднялся и шагнул к сэру Фурдону. Блестящее, сверкающее кольцо, мерцая, лежало у него на ладони. — Кольцо! Слава богу! Это и в самом деле кольцо, мистер Клик! Вы видите? Вы видите? — Нет, чуть позже. — Надо поймать и вторую рыбку. Ту, для кого это кольцо было украдено. Он отступил от арестованного дворецкого. — За мной, мистер Нерком, а этого заберем на обратном пути. — Поспешим, руки в ноги вперед. — Сюда, пожалуйста. — Идем. — И, оставив дворецкого Фессендена в кандалах, вжатым в угол, полицейские со всех ног поспешили вниз по лестнице. «Мой дорогой сэр Фурдон, все это чепуха!» Загадка была очень простой, а ответ очевиден. Объявил клик, восседая на складном стуле под большой елью в саду поместья ювелира. В руке у него была сигарета. Тени только начали сгущаться, но было еще очень тепло а посему сыщик чувствовал себя очень комфортно. «Я начал подозревать вашего дворецкого, когда вы в первые пять минут нашего разговора рассказали мне эту абсурдную историю о ножах и вилках. Это был предлог наведаться в мастерскую. А потом он послал бедного Старболта в мастерскую, где те якобы лежали. А когда юноша отравился и потерял сознание, Ваш дворецкий заполучил кольцо, но забыл открыть окно, чтобы запах его зелья побыстрее выветрился. Извините, мистер Нерком, вы не поняли, в чем тут дело. О, это старый трюк, который использовали многие мастера криминального искусства. Цианид ртути и свеча. Если все правильно рассчитать, то выделится цианид, газ, который сшибает с ног, как удар молотом по голове. Коробка или сосуд с пробитой крышкой — обычный способ для использования подобной гадости, потому что ингредиенты должны находиться рядом, и в то же время необходим приток свежего воздуха, чтобы свеча не потухла. Когда я понял, как вырубили несчастного Старболта, то также понял, что никто, кроме Дворецкого, этого совершить не мог. И сделал он это, когда сэр Фурден отправился проводить капитана, а молодой Старболт остался в мастерской один. А потом, когда после звонка Старболт зашел в мастерскую и потерял сознание, настало время действовать. Копия ключа от двери была у него давным-давно. Дворецкому ничего не стоило снять слепок с ключей мистера Аверимасы. Потом он забрал кольцо из рук потерявшего сознание Старболта, валявшегося на полу. Потом Дворецкий как можно быстрее вернулся назад в поместье Биксли. Без сомнения он понимал, что Старболд как только придет в себя бросится в поместье к сэру Фурдуну, чтобы сообщить ему ужасную новость. Тогда он подстерег несчастного и пустил в ход дубинку. Обработав юношу и потом обыскав его самым чудесным образом, дворецкий не предусмотрел того, что сэр Фурдун распорядится уложить раненого у него в комнате. Это явилось для него полной неожиданностью — Все произошло слишком быстро, так что Дворецкий даже не успел толком ковер в своей комнате поправить. А потом, при матери Старболта и нянечке Сиделки он уже ничего сделать не мог. Когда же я оказался в комнате Дворецкого, я сразу приметил пятна воска на ковре, на полу, которые и подсказали мне, где кольцо. Мистер Нерком, я с первого момента нисколько не сомневался, что вор Дворецкий сэра Фурдена. Единственное, чего я сразу не смог понять так это причину похищения кольца. Этот человек обладал достаточным доходом, чтобы не покуситься на исторический камень, который практически невозможно продать. Но когда я приехал в это поместье, увидел Дворецкого и узнал в нем человека, о котором говорил вам утром, вы помните? О простачке, который бегал за женщиной в удивительных драгоценностях, которая разъезжала на потрясающем лимузине, Я понял весь расклад этой игры. А когда я услышал, что леди Флавия Хампшир говорила о садах на набережной Виктории как о великолепном месте для прогулок, думаю, что сэр Фурдон попросил бы нас избавить ее от полицейского преследования. В любом случае, так или иначе, она без сомнения была на дне коронации. И больше никто не мог бы возжелать стать обладателем кольца короля Чарльза. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.